Глава четвертая. Цена слов. Париж, 10 декабря 1995. Боль штопором винчивается в спину. Грудину как будто зажали в тиски, левая рука онемела. В моей жизни теперь тоже есть до и после. До и после той секунды, когда я, решив, что умираю на операционном столе в госпитале «Ларибуазьер», Сказал себе «тем хуже», а потом опомнился и успокоился. Но даже тогда, очутившись в черной дыре, не возвал к тебе. Я лежу на койке в отделении кардиологии и мучаюсь бессонницей. Сосед по палате издает во сне разнообразные звуки, храпит, хрипит, скрипит, посвистывает. Я не знал, что человек на такое способен. Одна мысль не дает мне покоя всю ночь. Большинство из вас попали в Биркенау в переходном от детства к юности возрасте, между 16 и двадцатью годами. Нацисты украли у вас момент вхождения во взрослую жизнь и заключили его в скобки. «Мне теперь много лет, ты до таких не дожила. После твоей смерти мне досталась в наследство вечно молодая мать». Ты ушла туда, где время течет по-другому, если вообще течет. Я уже много месяцев общаюсь с режиссером-документалистом, которого заинтересовала эта история «Твоя, моя, оркестра». Мы с ним слетали в Париж к Фиолетте, к Элен в Кнокке и поговорили с ней об эпизоде с Чаконой. Нужно снимать фильм или писать книгу, а может, стоит делать и то, и другое, основываясь на воспоминаниях этих женщин и на том, что расскажут все, с кем мы пока не знакомы. Виолетта и Элен уже поведали мне о вреде, который причинила им опубликованная в 1976 году книга Фани Фенелон» «Играть, чтобы выжить». Ее перевели на многие языки. Американский драматург Артур Миллер написал по ней сценарий, и она стала предметом борьбы мнений, как раз в ту эпоху, когда катастрофа вышла за рамки чисто исторических картин, и они начали снимать художественные фильмы и телесериалы. «Выбор Софи», «Восстание в Собиборе», «Холокост» и многие другие. Книгу Фани я пролистал, взяв у одного из твоих братьев. Уголок каждой страницы, на которой упоминалась твоя фамилия, был загнут в эпилоге рассказывалось о том, как сложилась судьба выживших узниц после 1945 года. Я с возмущением прочел, что ты почти сразу улетела в Америку, вышла там замуж и вскоре умерла. Если Фаня не дала себе труда проверить факты, ее воспоминания гроша Ломаного не стоит. Работу я решил начать с Виолетты. Она была готова говорить об этом что я воспринял как знак доверия. Мы встречались, и я каждый раз поражался ее памяти, чувству юмора и богатству языка. Иногда она выражала тревогу насчет моей затеи, но считала ее благородной и не отказывала в поддержке. Помощь этой женщины оказалась бесценной. Беседы наши носили сложный, иногда драматичный характер, но кладбища мы не посетили ни одного – не желая превращать работу в траурное бдение. А еще мы часто смеялись, неразумно много курили, литрами хлебали кофе и ели пирожные с жирным кремом, которые Виолетта пекла к моему приходу. В ее доме часто пахло печеными яблоками и корицей, которую во всех странах Восточной Европы добавляют в пироги. Это была настоящая жизнь». Живой взгляд, вызов, который она бросала дуракам и ханжам, описывая смешные или гротескные моменты лагерного бытия, рассказали мне о вашей повседневной жизни больше, чем слезливые и не всегда честные документальные картины, снятые о войне. Биркенау, июнь 1944. Лето надвигается на нас семимильными шагами. Жаркое и душное польское лето с низким свинцовым небом. Земля в лагере покрыта желтой пылью. Она витает над бараками. Жалкую тень можно найти только под чахлыми березами, как раз там, где зондеркоманды без устали жгут трупы убитых в газовых камерах людей. Во рвах растет и сразу жухнет тощая трава. Время течет монотонно в рутине каждодневных убийств. Транспорты с венгерскими евреями стали приходить реже. Массовые убийства закончились в апреле. Эва Штайнер, Лили Мата и Иби, привезенные одним из составов, рассказывают о случившейся в марте оккупации страны, антиеврейских карательных мерах и первых депортациях. Крематории в лагере работают в обычном режиме, но из-за безветренной погоды запах мертвичины не развеивается. Вонь липнет к коже. Женщинам кажется, что он останется с ними навсегда, даже если они каким-то чудом выживут. Жажда мучит узниц все сильнее. Рабочий день удлинился. Нацисты не намерены беречь силы заключенных. Они встают в шесть утра вместе с солнцем. Возвращаются в лагерь в восемь вечера и в десять ложатся спать. Однажды в оркестровый барак входит старшая надзирательница Мария Мандель. Она улыбается, подзывает всех к себе. Эта высокая, крепкая, светлоглазая женщина являет собой излюбленный нацистами арийский тип. Контраст между разношерстной группой обитательниц «Двора чудес полосатых робах» И этой живой статуи в эссесовской форме поражает воображение. Они, собранные со всех концов Европы, жертвы, она жрица смерти, отвечающая за их уничтожение. Всё так. Но есть и другая ипостась Марии. Она вместе с Ирмой Гризе проявляет к своим жертвам самое большое внимание. Мария любит музыку и выглядит искренне взволнованной, когда слушает игру Альмы, а, выходя из оркестрового барака, снова руководит убийствами. Осознать этот парадокс невозможно. Почему она заботится о музыкантшах, об артистках волею случая? Что это? Благожелательная терпимость по отношению к своему детищу? В конце концов, это они с Хёслером создали оркестр, став демиургами сборной солянки. Или их отношения сродни добродушной снисходительности к домашним животным. Бог весть. Гриза, не расстающаяся с двумя овчарками, всегда стоит перед ивет, когда та играет на аккордеоне. Она улыбается, ее лицо оживает, становится почти человечным. Эта красивая блондинка словно бы жаждет личного контакта с музыканшей, но, впав в злобное настроение, травит псами любую узницу и смотрит, как они рвут несчастную на куски. У Мандель случаются приступы великодушия. Она не раз подкармливала женщин, не сумевших устроиться. От нее они получают иногда... Мыло и зубную пасту, очень ценимые на лагерном черном рынке. Однажды она собственноручно собрала, запаковала и раздала посылки ошеломленным узницам. Сейчас она придумала другой сюрприз. И какой? Некоторые из вас провели в лагере больше года и ни разу не выходили за его пределы. «Я посылаю вас на прогулку». Сначала все лишились дара речи. Потом пришел страх. Так случалось, если нарушалась каждодневная рутина. Альмы с ними больше нет. Искать защиты не у кого. Неужели поступил приказ о ликвидации? Нацисты изобрели что-то получше газовых камер? Внезапно они соображают, что гулять выпускают и полик. Значит, это не очередной отбор и не газ, а что-то другое. Они молча строятся в колонну по пять человек в ряду. Великая сила привычки. И начинают движение. У ворот их ждут два эсэсовца. Узницы шагают в ногу, все еще не веря своим глазам. Нет ни грузовика, ни расстрельного пулемета. Их ведут направо, к лесу, по соседству. Этот «березняк» дал название лагерю. Женщины очень скоро приходят в себя, нарушают строй, смеются, разбегаются в разные стороны. На них с усмешкой даже доброжелательно смотрят солдаты. По пути им встречаются команды, идущие на работу и возвращающиеся в лагерь. На лицах написано «Снова эти оркестровые уклонистки». Они входят в лес на задах лагеря. Всех манит пруд. Самые молодые подначивают остальных. Прочь страхи, Они раздеваются и громко хохоча бросаются в воду, барахтаются, ныряют, брызгаются. Хорошо все-таки жить на свете. В такие моменты оживает надежда на будущее без нацистов, без колючей проволоки, без смертей. Некоторым кажется, что пусть и на короткий миг они избавились от вони, страданий и убожества лагерной жизни. Вид полуголых женщин – смущает солдат, и они держатся в сторонке. Вот ведь странность. Столько раз видели обнаженные тела жертв, а тут взяли и покраснели. Узницы сохнут на травке и вдруг замечают вышку с часовыми, которые наслаждаются бесплатным спектаклем и приглашающие машут руками. Украинки Броня и Сура забираются по лестнице. Им как будто совсем не страшно. Другие болтают, потягиваются, жадно вдыхают аромат сырой земли, наблюдают за божьей коровкой, слушают птичье пение. Кто-то задает вопрос, а с чего эта мандель так расщедрилась? Начинается обсуждение. Ветер переменился. Может, режим изменится? Перестанут убивать? Слухи в Аушвице — обычное дело. Многие распространяют сами нацисты. Говорят, русские уже в ста километрах. Гитлера бьют на всех фронтах. Если это неправда, остается одно. Броситься на колючую проволоку под током и положить конец вечному кошмару. Звучит приказ возвращаться. Планета Аушвиц ждет их. Броня и Сура слезают с вышки. Они шатаются, орут песни. Девушки напились, охранники угостили их водкой, а жара и отсутствие привычки сделали свое дело. Остальные в ярости, их охватывает паника, всех накажут из-за двух идиоток. Украинок берут под руки, тащат за собой, молясь, чтобы никто не заметил, в каком те состоянии. Снисходительность, скука, или простая невнимательность спасают положение у ворот лагерей А и Б. Спустя некоторое время Мандель снова организует прогулку. На сей раз все проходит идеально. Париж, зима 1996 Почти все 15 часов нашей с Виолеттой беседы лейтмотивом звучала мысль. «Да, ты ищешь неоспоримые факты из истории оркестра, но главное для тебя — поиск Эльзы. Ты хочешь как можно больше узнать о матери. Между тем я не собираюсь выдвигать тебя на первый план. Не хочу, чтобы твоя история затмила историю всех узниц. За деревом следует всегда видеть лес». Виолетта умна. Она поняла, что я отвел ей и ее подругам, даже тем, кого не знаю, точное место, с которым они могут и не согласиться, потому что я ищу и нахожу тебя в каждой из выживших. Жизненная сила Виолетты потрясает меня. В тебе не было ничего подобного. Должен признаться, что восхищаюсь этой женщиной, и мое отношение смущает ее». Виолетта часто говорит, «У меня мигрени от нимба, который ты на меня нацепил». Я ее понимаю. Виолетте все время кажется, что я не учитываю, а как бы я мог, роль лотереи, случая, которым она обязана жизнью. Иными словами, для нее нет ничего восхитительного в факте выживания. Она пытается убедить меня в своей правоте, рассказав одну историю. Задолго до войны родители решили, что она должна научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Как говорила ее мать, всегда может пригодиться. Виолетта имела в виду не еврейскую всеведущую и предусмотрительную мать, а женщину, уже пережившую серьезный кризис начала 30-х годов, погрузивший Европу в хаос. Она понимала, что Виолетта сумеет заработать на пропитание, играя в кафе или кабаре. Ни один навык лишним не бывает. Случай вмешался в выбор инструмента. Виолетта сказала, играя я на пианино, мы бы наверняка не беседовали сегодня. Когда меня взяли в оркестр, единственное пианино, имевшееся в бараке, забрали в офицерскую столовую случай. Он сыграл свою роль и в тот день, когда альма морозе принимала окончательное решение. В карантинном бараке у Виолетты украли ботинки, но это не убило ее, а спасло жизнь. Биркинау. Весна-лето 1994. После прибытия в лагерь в мае 1994 года венгерских конвоев, Время ускорило свой ход. Каждый день к платформе подходил один, два, три эшелона с депортированными. Нацисты задыхались от работы, но продолжали убивать. Их вождь заявил, что от этого зависит будущее рейха. Каждый день гибли тысячи, потом десятки тысяч женщин. Дополнительные крематории не успевали сжигать убитых в газовых камерах узниц. Опыт и технология убийства в промышленном масштабе, наработанные за полтора года, выданные начальством технические задания, мастерство инженеров фирмы ТОПФ и сыновья не спасали дело. Под воздействием высоких температур трескались огнеупорные кирпичи труб, перегревалась и скручивалась арматура, печи функционировали в полсилы. В очередной раз людям пришлось вынести то, с чем не справлялась техника. команды начали жечь излишки под открытым небом, а пепел ссыпали в специально выкопанный пруд. Все вспомогательные службы, прикрепленные нацистами к газовым камерам, в том числе Канада, прыгали выше головы, Но даже маниакальный надзор Капо не мог остановить обмен бриллиантами, луидорами, долларами, швейцарскими франками, всеми остатками богатств, которые мертвые ныне люди зашивали в одежду перед отправкой в трудовые лагеря. В какой-то момент параллельную экономику лагеря трясло как в лихорадке, но порядок быстро восстановили. Главной обменной ценностью остался хлеб». Совершались умопомрачительные сделки. Полумертвый от голода заключенный, бывший в прежней жизни банкиром, обменял мешочек бриллиантов, спасенный от многочисленных обысков, на одну сырую картофелину. Едва стряхнув с корнеплода землю, бедняга тут же съел его. Стороны остались довольны друг другом. Мир воистину сошел с ума. Одежду и меха венгерских женщин сортировали как положено. Лучшее, самое красивое, отсылалось в Германию, если эсэсовцы украдкой не оставляли богатство себе. Для музыканч из оркестра это массированное поступление украденных нацистами богатств обернулось неожиданными моментами. От подруг, работавших в Канаде, они получали мелкие подарки – зеркальца, расчески – щетки для волос. Виолетта стала обладательницей флакончика лавандовой воды. Она держала сокровище в музыкальном шкафчике, но наслаждалась им недолго, в лагере крали все, что получалось украсть. Мандель, непредсказуемая в своем безумии, дарила оркестранткам ночные рубашки. Шелковые, атласные, кружевные, невероятно роскошные, И они надевали это белье с тем большим удовольствием, что никогда не носили ничего подобного. Странность, барочность ситуации смешили всех до упаду. Они хохотали, воображая, что скажет парашютист, хорошо бы американский, пробив крышу барака и увидев их невозможную компанию. Нары? Простыни? Шелковые ночнушки? Ну какой же это концлагерь? Мы попали в пансион благородных девиц, а находится он, скорее всего, в Швейцарии. Их повседневность состояла из гремучей смеси ужаса и смеха. Виолетта вспомнила еще одну свою шутку. Как-то раз утром она пришла к подругам и спросила холодным тоном. «Знаете, что говорят эсэсовцы, проснувшись поутру?» Понятливые догадались и захохотали, остальным Виолетта объяснила. «Ну как? Дела идут? Контора пишет?» Я издаю полузадушенный смешок, но Виолетта выглядит очень довольной. Даже в беркенау удавалось натянуть нос нацистам. Не поручусь, что шуточка была и правда придумана в лагере, но Виолетта очень потешно изображала шокированные лица некоторых музыкантш. Они смеялись и над собой, и над своими палачами. «Мы такие привилегированные, что в камере точно получим двойную дозу газа», — говорит одна. Лотта сравнивает цвет пламени, в котором сгорят их трупы, со спящей рядом с ней Сильвией. «Я высокая и толстая, значит, огонь будет желтым от жира, а ты букашка, поэтому цвет будет голубоватым». Унесенные вихрем жестокости, они ухорски, на свой лад борются с отчаянием и депрессией, их оружием становится смех и музыка. Француженки хором импровизируют на мотивы песен Шарля Трене, Жана Саблона, пародируют «Я буду ждать тебя», шлягер сорокового-сорок первого, когда женщины начали горевать по военнопленным, не вернувшимся из шталага. В руке маленькой Элен, гениальной рукодельницы, попадает рулон оранжевой папиросной бумаги. Часть пускают на санитарные нужды, остаток она красит в синий цвет и сооружает береты Крикс-Марине, чтобы девушки исполняли в этих головных уборах немецкую танго-песню начала 1940-х годов под красным фонарем Санкт-Паули. Немецкий флот на всех морях терпит поражение от союзников. Так почему бы не посмеяться над ними в Беркинау? Однажды вечером кому-то, Виолетте, маленькой Элен, приходит в голову идея, Они не провести ли нам конкурс красоты. Все франкофонки визжат от восторга. Можно будет выбрать самый красивый рот, самые красивые глаза, ноги, грудь, лицо — Решать будут все. Выражать одобрение можно свистом, овациями, криками «Браво!». Немки и польки решают не участвовать. Украинки улыбаются и, как всегда, ничего не понимают. Пятьдесят лет спустя никто не помнит имен победительниц. «Я не верю, настаиваю. Имя! Мне нужно имя!» И смущенная Иветт, Со смехом признается, что получила приз. Все были так добры, специально не давали мне стричься слишком коротко, и я стала самыми красивыми волосами биркинау Париж, осень 1996-го. Виолетта так увлеклась нашим разговором, что поведала мне несколько гомерически смешных эпизодов из жизни лагеря. Вспоминает забавные и одновременно героические моменты. Невооруженное сопротивление, не самопожертвование хотя одному Богу известно, сколько мужества требовалось женщинам, работавшим на оружейном заводе, чтобы прятать взрывчатку в подшивке своей одежды и выносить ее из цеха. Четырех поймали и повесили на плацу. А потом зондеркоманда номер три — взорвала крематорий и газовую камеру динамитом, изготовленным руками узниц. Виолетта рассказывает коротенькие истории о повседневном героизме, о недочеловеках, которые вдруг, пусть и ненадолго, снова обретали статус мужчин и женщин и смеялись в лицо палачам. Эпизоды жизни, а не биологического выживания. Биркенау, 30 октября 1944. Их собрали в бараке. бараке.еввреек справа, остальных слева. Это напоминало те страшные отборы, которых каждая боялась больше всего. Ани-то не сомневается, что попадет в газовую камеру и не успеет предупредить Ренату. После случившейся в апреле смерти Альмы, они чувствуют, сломалась какая-то пружина. Оркестр все так же играет у ворот военные марши, но концертов в сауне становится все меньше, и вскоре они совсем прекращаются. Музыка та же, «Альма» хорошо их выдрессировала, а скрипичное соло теперь исполняет большая Элен. Но никто больше не стремится к совершенству, все играют как-то машинально. В довершении всех бед Крамер совершил ошибку, назначив на место Альмы Соню Виноградову. Она прекрасная пианистка, но не имеет ни таланта, ни харизмы Альмы. суетиться мечется по возвышению вместо того, чтобы дирижировать. Фаня точно справилась бы лучше. Она разучивает новые пьесы, чтобы освежить репертуар, но оркестром все-таки не управляет. Нацисты выбирали по принципу национальности. И им понадобилась не еврейка. Общий уровень исполнения падает. Несколькими неделями раньше поступило распоряжение репетировать только по утрам. После обеда они теперь занимаются продуктивной работой. Это поворот в жизни оркестра. Они стали рабочей командой, такой же, как остальные. Немцы сделали функциональные и бюрократические выводы. Чтобы пересчитывать узниц по головам и заставлять их идти в ногу, требуется большой барабан, тарелки и несколько флейт. Ни к чему позволять сорока пяти женщинам жить в неге и холе, а отдыхающие эсэсовцы обойдутся граммофоном. Подтверждается слух, много недель гуляющий по всему лагерю, их переводят в другое место. Приходится бросить все накопленные сокровища. Удобную обувь, одежду. Одеяло и простыни останутся на койках в бараке. Оркестранки лишаются вещей, придававших им особый статус. Расчесок, зубных щеток, мыло. Хильде удается каким-то чудом сохранить несколько любимых вещичек, в том числе позолоченный карандашик с выдвижным грифелем и французский блокнот в бархатной черной обложке с календарем на 1939 год. Он принадлежал Альме. Внутри остались сделанные ее рукой пометки и какой-то адрес. Хильда переписала на пустую страничку стихотворение «Рыцарь» Райнера Марии Рильке. «Анита, более практичная», или более везучая, сумела взять с собой красный ангорский свитер, вымененный в Канаде на несколько паек хлеба. Им выдают ветхие обноски, которые носили ушедшие на тот свет узницы. Вещи покоробились от дезинфекции, но утешает сам факт – дали одежду, значит, пока не убьют. Их направляют к воротам – У поста охраны командуют налево, потом еще раз налево, к платформе и газовой камере. Благодарение Господу, у платформы приказывают остановиться и ждать. Рената самовольно присоединилась к группе, не желая расставаться с сестрой. Подходит состав. К первой группе узниц присоединяется длинная колонна. Их и правда переводят. Оркестрантки держатся чуть в стороне от общей массы и поднимаются в один из вагонов в хвосте поезда. Это прощальный подарок Крамера, последняя привилегия. На дощатом полу рассыпана солома, они не задыхаются от вони и духоты. Дверь задвигается. Женщины осознают, что покинули Беркинау не через трубу, как другие – и надолго погружаются в молчание. Путешествие длится много дней. Пассажирки спят, переругиваются, щебечут, как едущие на каникулы коллежанки. Похолодало. Они согреваются, как могут, дуют на руки, растирают друг другу спины. Не думают, куда их везут, будь что будет. В лагере шепотом называли «Берген-Бельзен», бывший военный лагерь. С востока наступают русские. В июне в Нормандии высадились союзники. Женщины рассуждают. Война закончится самая позднее в начале 1945-го. Ну что эсэсовцы могут с нами сделать? Разве что убить. С некоторых пор транспорты с заключенными приходят в Беркинау из чешского «Терезина», вагонах едут целые семьи людей сжигают сразу по прибытии составы приходят со всей европы а их отправляют на запад в этом чувствуется растерянность нацисты лихорадочно импровизируют оркестрантки знают начался обратный отсчет времени шансов выжить почти нет но они все-таки надеются а вдруг В вагоне часто и подолгу поют. Это поддерживает дух человеческий. Инструментов больше нет? Споем партии, которые играли в лагере. Звонкий голос и вет имитируют контрабас. Приглушенный виолеты она тогда подражала Саре Леандр, хорош для скрипичных пиццикато, а высокий голос Лили смешно подражает аккордеону. Охраняют узнец не эсэсовцы и не жандармы а нормальные солдаты, фольксштурмовцы. В Германии начали скрести по сусекам, призывают резервистов, демобилизованных, детей из Гитлерюгенда. Они не облаивают женщин, обращаются к ним как к обычным людям, тронутые их молодостью и отчаянностью. В действительности, Те просто привыкли к мысли о неминуемой смерти, чего не могут знать настоящие люди. Комичная деталь, поганое ведро выливают охранники. Мир, нацистский мир, вывернулся наизнанку. Состав останавливается в лесу. Они снова строятся в колонну и пускаются в путь в неизвестном направлении. Анита и большая Элен идут в первом ряду кортежа, останавливаются на поляне, вдали звучит канонада. Анита замечает указатель со стрелкой и надпись готическими буквами, и по ее щеке стекает слеза. Элен никогда не видела Аниту плачущей, она в ужасе спрашивает взглядом «Что? Что случилось?» Анита кивает на надпись «Юден шиесштанд» — стрельбище по евреям. Ноги становятся ватными, но они идут, идут, идут вперед. Мы не сдохнем здесь, ни за что на свете. Узницы продолжают свой путь, страшась оказаться у рва с трупами, но видят перед собой огромную пустую площадку, обнесенную привычной колючей проволокой с прожекторами на вышках. На указателе было написано не «стрельбище» по евреям, а «к стрельбищу». Виолетта чувствует облегчение. Она тоже неправильно поняла надпись и говорит подругам, им незачем было тащить нас сюда, чтобы расстрелять. От оркестрового барака до газовой камеры в Биркинау всего 100 метров. Они попали в бывший тренировочный лагерь. Женщины счастливы, их не ведут с места в карьер на расстрел, но чувствуют отчаяние. Кошмар повторяется. Неужели это никогда не кончится? Анита вздыхает. «Надеюсь, что не умру здесь последней». Вырвавшись из безумного, но организованного ада Беркинау, эти новые пионерки попали в хаос Бельзена. Берген-Бельзен. 4 ноября 1944-го. Виолетта сцепила зубы. Сегодня годовщина свадьбы ее родителей. Она уже 18 месяцев живет по воле палачей, а 12 месяцев назад вышла из санитарного барака, поборов Тиф. Теперь почти все осознали, что Германия проигрывает войну и нацистов сметут с лица земли вместе с их проклятым Третьим Рейхом. По пути из Беркинау они видели через щели вагона разбомбленные, горящие немецкие города. Пришел их черед. Озабоченные собственным будущим, они все-таки разглядели настоящих людей не скелеты в лагерных робах, а свободных граждан. От взгляда на мир без эсэсовцев и овчарок у женщин тоскливо сжимается сердце. Виолетта и Элен часто говорили о том, что олицетворяет для них свободу. Первая выбрала сочное зеленое яблоко с кислинкой. Вторая — яичницу-болтушку со свежим пистолетиком, маленькой булочкой из пшеничной или ржаной муки, которую она не видела и тем более не пробовала, тысячу лет. На платформе в Катовице Виолетта углядела человека, который нес во овоське яблоки, вот откуда взялась ее ассоциация. В беркинау она подхватила все возможные и невозможные болезни, фурункулез, тиф, чесотку, дизентерию, но жизнь вкупе с удачей не дали ей погибнуть, а зрелище разрушенной Германии даже слегка взбодрило. Это последняя линия обороны. Мерзавцы скоро сдохнут. Всё было бы прекрасно, если бы не неуверенность в ближайшем будущем. Оказавшись в Бельзине, все замечают странную вещь. Здесь нет стационарных бараков, только временные, построенные советскими военнопленными. А вот пейзаж умеренной полосы знаком им лучше. Много деревьев, Чернозем, трава, букашки. Кажется, даже птицы поют. Кроме того, и это главное. Здесь не дымят трубы, и нет газовых камер. Нет газовых камер. Значит, есть надежда. Войдя в ворота, они мгновенно разочаровываются. Рината, сестра Аниты, замечает человека с повязкой капо на рукаве, Он роется в мусорном баке в поисках съедобных остатков. Она бурчит. Нас уж точно каждый день кормить не будут. Первые ночи они проводят в военной палатке, лежат на мокрой земле, тесно прижимаясь друг к другу, и дрожат от холода. Нацисты эти пресловутые гении организованности ни черта не предусмотрели для узников, прибывающих из Биркенау. Хильда и Анита пытаются увернуться, но на них все время наступают. Разыгрывается настоящая буря, и порыв ураганного ветра обрушивает брезент. Остаток ночи женщины мокнут под дождем, сбившись в кучу, как овцы в грозу. Анита даже насморк не подхватила, не то что воспаление легких, и это тоже чудесная тайна. Они не в Беркинау, но эсэсовцы никуда не делись. Так что если это не ад, то его преддверие. На следующий после грозы день территория превращается в море грязи. Тонкие одеяла не согревают, как и теплая жидкость, которую здесь выдают за кофе. Они долго находились в привилегированном положении, а теперь стали, как все – депортированные среди депортированных. Проходит несколько дней, и женщин размещают на бувном складе, а потом переводят в барак, где раньше жили советские пленные. Они-то стараются не думать, расстреляли их нацисты или тоже куда-то перевели. Берген-Бельзен. Зима 1944 1945 Они сделали все, чтобы не разлучаться хотя бы внутри своих бараков. К несчастью, на работу их распределили в разные команды. Большинство плетёт косы из зеленоватого целлофана, из которых будут делать камуфляжные сетки для вермахта. Чуть позже Виолетта, говорящая на французском, немецком и венгерском, станет руководить двумя сотнями женщин, в основном венгерок. Теперь она капо. Виолетта берет Фаню в заместительницы. Так они могут поддерживать друг друга. Фаня где-то раздобыла колоду карт и в свободное время раскладывает пасьянцы. Как-то раз надзирательница замечает, чем она занимается, подходит, дает ей пощечину, куда же без этого, и спрашивает. «Что это ты делаешь?» «Гадаю». «Ты умеешь?» «Раскинь для меня» приказывает эсэсовка. Фаня напускает на себя мрачно-торжественный вид, берет колоду, раскладывает на даму, долго изучает карты и спрашивает скучающим тоном, «У вас ведь есть семья?» Немка кивает, напрягается. Фаня подогревает атмосферу, тянет время, бормочет, карты вечно врут, не стоит слишком им доверять. Надзирательница все сильнее нервничает, торопит гадалку. И Фаня начинает вещать, выдает апокалиптический прогноз. «Ваш муж будет убит на Восточном фронте. Семья погибнет под бомбежками. Собака заболеет чумкой, а вас расстреляют». Виолетта изумленно наблюдает за представлением – Эсэсовка — неполная идиотка. Она вряд ли проглотит всю эту чушь и забьет Фаню, застрелит ее. Виолетте страшно за подругу. Она с трудом сдерживается. Напуганная немка впадает в отчаяние и покидает барак, даже не посмотрев в сторону узниц. А те хохочут, гордясь произведенным эффектом. Еще один акт гражданского мужества. Жизнь или ее подобие мало-помалу входит в рамки обычного распорядка. В конце декабря Крамер становится начальником Берген-Бельзена. Для него это повышение. В беркенау он находился в административном подчинении у шефа Аушвица-1. За несколько недель до конца 1944 года Никто не помнит, когда точно. На одной из поверок Крамер вдруг узнает их. Они держатся вместе, приняв решение во что бы то ни стало, сохранить оркестр. Эсэсовец заметил и опознал горстку музыканш в толпе евреек, помеченных номерами, безымянных, не имеющих лиц. Крамер подходит и с места в карьер спрашивает — Могут ли они сыграть без нот несколько отрывков, которые исполняли в Биркенау? Подруги, не задумываясь, кивают. Конечно, Альма их так вымуштровала, что они в любое время, в любых условиях сыграют что угодно, обдумывая кулинарный рецепт или способ получить лишнюю миску супа. Риск минимален, а мелкие поблажки можно получить. «Музыкальный утренник» даже у эсэсовцев, позволит хотя бы на несколько часов покидать лагерь, забыв о тяжелой рутине жизни. За прошедшие годы узницы научились искусству выживания день за днем. Дотошный бюрократ Крамер делает записи в блокноте и удаляется. В следующее воскресенье за ними приходят. Участвуют скрипачки, певицы виолончелистка Анита и, тут мнения моих собеседниц не совпадают, Лили. Никто не может сказать, играли с ними в тот день флейтистки или нет. Их ведут в офицерскую столовую за ограду лагеря. Инструменты приготовлены. Они рассаживаются, как учила Альма, начинают играть, и возобновляется абсурд под названием «музыка, в лагере смерти. После концерта Крамер вызывает добровольцев. Нужно отнести инструменты к нему домой. Виолетта, Анита, Большая Элен, Эльза выходят вперед и под охраной сторожевых псов следуют за начальником лагеря. Им любопытно, как он живет. Беркинау, Флора Шрайверс, была какое-то время гувернанткой детей Крамера, и кое-что рассказывала остальным. Войдя, они оказываются в обычном мелкобуржуазном и, скорее, бесцветном интерьере. Их ждет сюрприз. В столовой на круглом столе приготовлена большая миска молочного риса и ложки. Они едят в полном молчании, и вдруг Крамер делает нечто немыслимое, заводит граммофон, Ставит пластинку Баха и выходит. Когда они будут рассказывать о проведенном вечере в бараке, никто не поверит. «Бах и молочный рис? От нациста? Да ладно вам!» Как скажет потом Анита английским документалистам, снимавшим о ней фильм, «Кто их поймет, этих людей?»